Ведь люди продолжают мечтать о полетах к далеким звездам Но для того, чтобы это стало возможным Нужно еще очень много всего узнать и понять Как влияет на человека жизнь в невесомости? Как прямо на космическом корабле вырастить еду для космонавтов? Например, помидоры или горох? Ответы на такие вопросы можно получить только в космосе Но тогда космонавтам надо летать туда целыми командами и жить там подолгу. А для этого нужен целый космический дом. Или орбитальная станция. Орбитальная значит вращающаяся на орбите вокруг Земли. Как спутник? Да, только орбитальная станция намного сложнее. Вот бы узнать, как на орбитальной станции все устроено. Для этого надо отправиться в Центр управления полетами, сокращенно ЦУП. Так называется место, откуда Земли управляют полетами космических аппаратов. В ЦУП поступают все сведения о том, что происходит на орбитальной станции. Приборы Центра постоянно следят за температурой, влажностью, частотой воздуха на ней. А если что-нибудь не так? центре управления немедленно примут решение, что нужно делать. Космонавты должны точно выполнить все приказы и команды, которые им посылает ЦУП. В ЦУПе есть оборудование для связи с космонавтами и установлены большие телеэкраны. На них видно все, что происходит на орбитальной станции. С помощью этих экранов Мы с тобой тоже сможем рассмотреть станцию снаружи и изнутри. Дядя Кузя, скорее настраивай скок. Пусть он перенесет нас в ЦУП. Уже настроил. Подмосковье. Центр управления полетами. 1999 год.